Голодный дом. Темнота поглотила меня, окружила, как смоляные лужи, вязкая и поблескивает. Пытаюсь освободиться, наладить дыхание, но смола растекается по лицу и подавляет сознание, не могу двинуться. Я не собираюсь умирать. мысли обретает форму и проникают в подкорку. Пробуждает к жизни слова и проталкивает их в горло, к языку. Я кричу и внезапно просыпаюсь от собственного голоса. Больше нет темноты, нет зимы. Солнце пробивается сквозь тусклое стекло и светит прямо мне в глаза. Я отворачиваюсь. Спальник мокрый от пота. Сознание затуманено. Поднимаюсь на дрожащих ногах. От температуры меня трясет и рана дергает. Я должен добраться до ручья и набрать себе воды. Лекарств, черт возьми, никаких. Ковыляя, спускаюсь, беру котелок и открываю дверь на улицу. Собака, обогнав меня, выскакивает из влажной полутьмы. Весна пошла в атаку, сугробы тают, и муха жужжит на катышках навоза во дворе. Подволакивая ногу, добираюсь до ручья и ложусь на берегу, опустив лицо в омут и подставив его холодному течению. Затем переворачиваюсь на спину и вглядываюсь в небесную синеву. Морской песочник, принарядившись, похоже озабочен строительством гнезда. «А ты молодец!» — воображала. «Если я умру, жизнь здесь продолжит свой привычный ход». Все останется как прежде. Небо будет ясным или грозовым. Дягель и лесная герань скроют мои следы. Баклана-крапивник на своем посту, а лиса рыщет по камням и отмели в поисках добычи. Овцы меня мало замечают. Пощипав траву на берегу, поднимаются выше в горы. Только бы их не занесло снегом. Ничто из этого на самом деле не имеет никакого значения. Тира тычется в меня мордой и тихо воет. Знает, что это лучше, чем лизать лицо. «Возможно, ты и будешь по мне скучать, бедолага». Я сажусь и опускаю котелок в ручей. Лучше взяться за дело, чем лежать, мучаясь от слабости и приступов жалости к себе. Летусь домой, развожу огонь и ставлю воду. Черт с ним, с дымом на этот раз. Я снимаю бинты с раны и морщусь от боли. Они черные от крови, гноя и грязи. Прокипятив тряпку, пытаюсь прочистить рану. Но меня едва не рвет от боли. Приходится до хруста стиснуть зубы. Заставить себя снова перевязать рану не могу. Пусть лучше дышит. Поднимаюсь наверх, ложусь в постель и забываюсь в беспокойном сне. В сновидениях только горе и утраты, любимые и давно пропавшие лица, слишком короткие и полные боли жизни. Тьма накрывает меня снова. Лидеры правительственной оппозиции лишены депутатской неприкосновенности. Рейкьявик, 15 мая. Пятеро руководителей коалиции избирателей были задержаны и заключены под стражу сегодня утром, после того, как парламент лишил их депутатской неприкосновенности. Их подозревают в преступлениях против государства и представителей власти. Среди арестованных Видер Мар Йонсон, председатель коалиции, его заместитель Астрид Эйнерс Доттер и Вигнер Видерсон, секретарь коалиции и сын Видера Мара. Обвинения еще не сформулированы. Но под преступление против государства подпадают, в частности, теракты, призывы к свержению государственного строя, лишение жизни президента или лица исполняющего его обязанности. Обвиняемым грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения. Ведется следствие. Информация будет публиковаться по мере прояснения обстоятельств дела, говорится, в заявлении столичной полиции. «В наше неспокойное время, когда только государство может выступать гарантом безопасности и интересов граждан, власти, по мнению парламента, вправе применять такие временные меры», — заявил в своем сегодняшнем выступлении председатель Альтинга. «Мы проголосовали за лишение неприкосновенности четырех депутатов, чтобы полиция смогла начать в отношении них следственные действия». Аресты в Альтинге. Аресты в день слияния министерств. Аресты произошли вскоре после того, как было объявлено о том, что все министерства объединяются в одно под руководством премьер-министра. Правительственная оппозиция выступила против этого слияния. Коалиция избирателей образовалась в феврале текущего года, когда три оппозиционные партии объединились с целью продвижения своей избирательной кампании. Она поддерживала радикальную оперативную группу избирателей, обвиненную в весенних беспорядках, в разжигании протестов и вражды. И хотя руководство коалиции отрицает свою причастность к этим преступлениям, наши источники в полиции утверждают, что коалиция является политическим крылом избирателей и стоит за организацией их мероприятий. Адвокат Видера Мара заявил в интервью, что считает произведенные аресты нарушением Конституции и международных норм по правам человека. Он намерен подать жалобу в Верховный суд. Адвокат назвал своих подзащитных политзаключенными.